но один мышиный глаз хитро прищурен. «Вам, мадам!» — подал он сверток. В свертке, как и в прошлое воскресенье, был букет чайных роз с оттопыренными, отогнутыми по краям лепестками. Мессис Лори вспыхнула. «Отдайте назад!» — сердит откнула она букет мальчишки. Мальчишка прищурил глаз еще больше. «Ну куда же? Магазин не примет, деньги уплочены!» Мессис Лори побежала с букетом в спальню,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 Ухнуло глухо. Ложечка с тремя замками осталась лежать на столе, рядом с пустым футляром. Тупые чугунные ступни с грохотом вытоптывали по домам, по людям, все ближе. Еще шаг, и мир миссис Лори рухнет. Крак с ложечки, невообразимо кружевное. Жить еще пять минут, и надо самое главное — букет. Самое главное — выкинуть букет.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 Такой смешной, детский, хлюпающий плач. Топнула тут, рядом. Задребезжали верешки стекол. Валилась. Рушился мир миссис Лори. Ложечки. Кружевное. «Бейли! Бейли!» Разрушенная миссис Лори Стремглав летела по лестнице вниз, во двор. Мелькнуло бредовое небо. мелькнуло под забором черная, Нелепо тонкая фигура —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 «Цилиндр, понимаете? Сбило цилиндр!» Мистер Кракс поднял свечу и раскрыл рот. Белый утренний халат миссис Лори расстегнут, и тончайшее белое под ним изорвано, и всё в угольной пыли. На ресницах слезы, а губы. Занавеси не было. «Что с вами? Вы не ранены, Лори?» «Да, то есть нет. То нет», — рассмеялась миссис Лори,